«Глава 17 Я положила руку поверх его руки, ступая босиком на холодную и грязную подножку. Совсем забыл. Послышался голос, когда моя босая нога собралась шагнуть в лужу. Подержите. Мне стунули в руки трость, а меня взяли и понесли в сторону дверей арки с золотой табличкой «Открыто». Колокольчик мелодично прозвонила, из ниоткуда вынырнула миловидная, похожая на пуделька, продавщица. Вся она была такая чистенькая, аккуратненькая приветливая до оскомины. Но ее выдавал взгляд». Такие продавцы обитают в магазинах, куда люди заходят крайне редко. Они настолько отвыкают от посетителей, что смотрят на вошедших с подозрением. Мне нужно укомплектовать эту даму. Меня сгрузили на пол. Холодный мраморный пол неприятно холодил ноги. Среди зеркал в золотых рамах, роскошных платьев и шляпок с перьями, пропитанных дорогими духами, мое одеяло смотрелось верхом изысканности. «И побыстрее», — добавил начальник тайной канцелярии, щелкнув карманными часами. «Дайте-ка я угадаю, что нарисовано на крышке. Может, птичка или рапира? О, нет, не угадала! Дракон! И тот дракон! Везде дракон!» Дама немного опаздывает на важную встречу. «Положили мне руку на плечо. С виселицей!» — добавила я, видя, как девушка-продавщица помнилась «Она поняла, что мы не глюки». И не бред ее, одичавшего без покупателей воображения. И тут же понесла в нашу сторону какое-то платье, прикладывая к себе и кружась в нем. Можете примерить, предложили мне. А я мельком взглянула на начальника тайной канцелярии. Ну конечно, сейчас примерю.